Глава двадцать вторая «То есть отец отправил тебя на перевоспитание, но в финансах не отказал?» поинтересовалась Алинета, когда они шли по улице к общежитию. Бесспорно, вопрос был чересчур вольным, но раз уж лорд сам избрал такую линию поведения... альтерн усмехнулся. «Но он же не смерти моей хочет», — отозвался иронично. «Так мир посмотреть, так сказать знанки. Вот оно что, решила для себя Лина. Выходит, она и такие, как она, все это время жили на изнанке мира аристократов и даже не догадывались об этом. А что тогда мешает тебе снять себе комфортабельные апартаменты, а не ютиться здесь? – спросила, когда в темноте показались светящиеся окна общежития. Фонарь возле их крыльца не горел, сколько она тут жила. Зачем? В свою очередь удивился Айртон. Отличная комната, и соседи милые. Лорд веселиться изволит, ясно. Если бы сама Линета не была ограничена в средствах, то с удовольствием переехала бы в отдельное жилье, чтобы время от времени не просыпаться под пьяные песни Петера, рогань Розарии или стоны из комнаты Дорнана, когда у него оставалась Люси. А вот и один из них. Пробормотала она, когда они подошли ближе, и крыльцо стало отчетливо различимо в свете, падающем из окна кухни. Крыльцо и лежащее на нем в усмерть пьяное тело. Запах перегара от которого ощущался на расстоянии нескольких шагов даже на открытом воздухе. Милейших соседей. Линетта вздохнула. Теперь Петра надо как-то будить и просить дойти до своей комнаты. Не оставлять же на ночь на улице. Замерзнет. Фу. Напарник хмыкнул и подошел ближе, смотрелся в похрапывающую согнувшуюся в три погибели фигуру, будто пытающуюся обнять твердую ступень с видом великого исследователя или хранителя музея, рассматривающего новый экспонат в своем хозяйстве. «Это, я так понимаю, тот самый Петер, которому не наливать и не занимать». Повернулся к Лине, демонстрируя, что внимательно слушал ее утром по дороге на службу, а не считал чай, как ей показалось. «Он самый», – подтвердила Линета и тоже шагнула ближе. «Петер! Петер!» – осторожно коснулась плеча спящего. «Петер! Проснись!» В ответ пьяный сосед выдал длинную матерную тираду, причем так и не просыпаясь, и попробовал отмахнуться от нарушительницы его спокойствия, как от надоедливого комара. Руки у соседа оказались длиннее, чем Лина предполагала, и ей едва удалось вовремя отпрыгнуть от летящего в лицо кулака. «Зараза такая!» – зашипела она кончиками пальцев, касаясь щеки, по которой мазнул жесткий рукав хламиды. «И что с ним теперь делать?» – спросила растерянно на всякий случай отступив еще на шаг подальше. «Может, водой полить?» Ирония судьбы. Ленета могла вылечить даже смертельно опасное ранение, но была не способна с помощью дара избавить человека от алкогольного опьянения. «Да что там! умей магия бороться с этим недугом!» «Дар Петра справился бы и без посторонней помощи». «Ага», – поддакнул лорд, тоже мудро державшийся на расстоянии от крыльца. «А сначала связать». «И то верно». Алина обняла себя руками и задумалась. «Усыпить можешь?» – она вскинула голову. «Могу наслать лечебный сон», – ответила неуверенно. «Только что там лечить?» «Совесть», – хмыкнул Айртерн. И вновь Линетта не могла не согласиться. «Постойте, он что?» «Давай, я есть хочу», – заторопил напарник. Лина пожала плечами и осторожно подошла ближе, готовясь в случае агрессии отпрыгнуть в любой момент. Коснулась указательным пальцем виска спящего. Петр всхрапнул громче, почмокал во сне губами и затих. «Ну вот», – похвалил Айтерн, – «другое дело. Помоги». Упрашивать не пришлось, увидев, что напарник пытается аккуратно приподнять Петера, при этом не приложив того головой об ступеньку, Линета уже сама бросилась на помощь. «Да не поднять!» — хохотнул Лорд. «Рубаху поправь! Вон какой перекрученный!» И правда, длинная хламида артефактора перекрутилась до такой степени, будто тот долго крутился волчком, прежде чем упасть без чувств. «Это не рубаха!» пропыхтела Лина, пытаясь вытянуть завернувшуюся ткань из подмышки спящего, которого Айрторн уже поднял на руки, словно уснувшего в неположенном месте ребенка или раненую деву. Линетта оценила благородный жест. На месте лорда она бы взвалила соседа на плечо, как мешок с мукой. «Не стошнит?» – спросила опаской, когда в ответ на очередное дергание спящий артефактор издал какой-то подозрительный звук. «Моему плащу уже ничего не повредит», – справедливо заметил Айрторн и потащил пьяного соседа в дом. Дорнелл как-то тоже помогал доставить Петера до места, – впопад вспомнила Лина. Но тот перекинул руку соседа себе через плечо и заставил того идти своими ногами. это успела помыться и переодеться, когда доставили заказанный ужин. Доставили. В прибрежье. Уму непостижимо. Она выглянула в окно и увидела, как Айртэрн лично открыл дверь и забрал то ли ящик, то ли коробку из рук какого-то тощего и невысокого. Мальчишка? Кажется, в таверне крутился подросток подобной комплектации. Хозяйский сын? Яркий свет, льющийся из коридора на улицу, пропал, и за окнами вновь воцарился полумрак. Лина вернула отодвинутую тюль на место и задумалась. «Выйти или лечь спать?» С одной стороны, ложиться на голодный желудок было не привыкать, а ужинать в компании все еще непонятного ей лорда не хотелось от слова «совсем». С другой стороны, она все еще ждала ответа на свой вопрос, но ведь его можно задать и утром, не так ли?» Айрторн лишил ее возможности выбора. Проходя мимо, стукнул в дверь ее комнаты. «Ужин подан!» и, не дожидаясь ответа, ушел в сторону кухни. Линета вздохнула и отправилась следом. Уложенный в кровать Питер, должно быть, видел уже десятый сон. Дорнан не возвращался, а значит, отправился после смены к Люси. Розария легла спать пораньше. Они столкнулись в коридоре, когда заносили пьяного артефактора. Так что надеяться на то, что их тесную компанию с лордом скрасит своим присутствием кто-то из соседей, не приходилось. Когда она вошла в ярко освещенную кухню, то поняла, что не ошиблась. Ужин доставили в коробке, в каке в гильдию магов обычно поставлялась пища бумага и другие канцелярские принадлежности. Лорд с деловым видом извлекал из нее какие-то глиняные горшочки и расставлял на столе. Ленета замерла на пороге, привалившись к дверному косяку плечом. Айртарн тоже успел переодеться. И на сей раз Резаль был бы им доволен, потому как брюки и рубашку он выбрал черные. Еще влажные после мытья волосы смял и свернул в какую-то невообразимую дулю на затылке. Лина задержалась на ней взглядом. Вопрос о деньгах его отца, старшего лорда Артерна был более чем бестактным. Тем не менее, напарник ответил на него без обиняков. Что, если спросить, зачем ему такие длинные волосы? Ведь видно же, что мешают. Даже она, девушка, не решалась отращивать свои ниже лопаток. Слишком много хлопот с мытьем, расчесыванием. Любопытство было сильно, однако приличие взяли вверх, и она не решилась спросить. Осторожно вошла на кухню, пока тот не заметил, что его рассматривали. «Ты вовремя!» – бросил Айртерн. Или правда не заметил, как она подошла, или сделал вид. «Тарелки достанешь?» «Конечно». Линетта отошла к шкафу над столом, распахнула дверцы. «Я так понимаю, мы только вдвоем? А то я заказал побольше. Вдруг бы кто еще не успел поужинать?» От удивления Лена обернулась так резко, что не успела убрать пальцы с ручки шкафчика. Петли протяжно скрипнули, а дверца накренилась. «Вот черт, кажется, Розария была права насчет ремонта мебели». «Ты чего?» – не понял лорд. Вернув дверцу на ее законное место, убедившись, что она не собирается пикировать вниз, Линетта снова обернулась. «Ты серьезно собрался кормить всех соседей?» А Эртерне загнул бровь. «А это запрещено?» «Нет, но...» «Но что? Это дорого? Так у него полно денег. Это неуместно?» «Пусть только попробуют сказать это Петеру или Дорнану. Скажут, что очень даже уместно, и только облизнутся». «Странно? Так он сам странный, этот нелордовский лорд». «Ничего», — Лина качнула головой, просто удивилась. Айрторн пожал плечом, мол, нечего удивляться элементарным вещам, бросил коробку на пол, а сам уселся за стол. «Несешь тарелки?» — поинтересовался самым невинным видом, и Лине пришлось повторно держать бой с дверцей шкафа.